Девятое. Отъезд. К огромному грузовому Боингу 747 подтянули небольшой винтовой Фокер s 144 Рядом с реактивным гигантом крохотный Фокер казался младенцем, прижавшимся к материнской груди. Два грузовых трапа использовались с полной нагрузкой. Рабочие спешно перетаскивали все снаряжение экспедиции из большого самолета в маленький. На обратном пути со свалки в аэропорт Рос объяснила Элиоту, что они пересядут на меньший винтовой самолет, потому что «Боинг-747» нужно обезвреживать от подслушивающих устройств и еще потому, что теперь для их целей он слишком велик. «Но на реактивном самолете мы бы прилетели быстрее?» — удивился Эллиот. «Не обязательно», — возразила Рос, но от более подробных объяснений уклонилась. Впрочем, теперь все происходило очень быстро, и у Эллиута появились свои заботы. Он помог Эмме устроиться на борту Фокера и тщательно ее осмотрел. Казалось, все тело и было в ушибах. Во всяком случае, когда Элиот прикасался к ней, она жаловалась, что у нее болит буквально все. Но переломов он не обнаружил, да и вообще Эми была в превосходном настроении. Перегрузкой снаряжения экспедиции занимались несколько чернокожих мужчин. Они шутили, смеялись, хлопали друг друга по плечу, словом, отлично проводили время, и поэтому заинтриговали Эми, которая захотела узнать, какая шутка. Но грузчики, занятые своей работой, не обращали на нее внимания, а Эми еще не совсем оправилась от сильного снотворного и скоро заснула. Рос следила за погрузкой. Элиот нашел ее в хвостовой части самолета, где она беседовала с одним из жизнерадостных негров. Росс представила его Элиоту, назвав Кахегой. Ах, сказал Кахега, пожимая руку Элиоту, доктор Элиот, доктор Росс и доктор Элиот. Два доктора, очень хорошо. Элиот не понял, что в этом хорошего. Кахега заразительно рассмеялся. Очень хорошая крыша объяснил он. «Никак в старые времена с капитаном Мунро. Теперь два доктора, медицинская миссия, да? Очень хорошо. А где медицинское оборудование?» Кахега подмигнул. «У нас нет медицинского оборудования», тяжело вздохнула Росс. «О, очень хорошо, доктор. Вы мне нравитесь», сказал Кахега. «Вы американцы, да? А что мы везем? М-16? «Очень хорошие карабины, эти М-16. Я тоже их выбираю». «Кахега думает, что мы перевозим оружие», — сказал Росс. «Он просто не может поверить, что это не так». Кахега засмеялся. «Вы с капитаном Мунро», — сказал он, как будто этими словами объяснялось все на свете. Потом Кахега отправился к рабочим. «А вы уверены, что мы не перевозим оружие?» — спросил Элиот, когда они остались вдвоем. «Мы ищем нечто гораздо более ценное», — ответила Росс. Теперь она принялась за упаковку рюкзаков. Элиот предложил свою помощь, но Росс отрицательно покачала головой. «Это я должна сделать сама. Нужно сделать так, чтобы на человека приходилось не больше сорока фунтов». «Сорока фунтов? Всего?» «Столько допускает компьютерный прогноз». Мунров привел Кахегу и еще семерых рабочих из племени Кикую, настроя значит, всего 11 человек, плюс Эмми. Она тоже получит свой 40-фунтовый рюкзак. Но всего получается 480 фунтов. Росс продолжала сортировать упаковки с пищевыми концентратами. Слова Росс не на шутку встревожили Эллиота. Дело принимало совсем иной оборот. Экспедиция становилась все более и более опасной. На мгновение он почувствовал почти непреодолимое желание все бросить и немедленно вернуться в Америку. Но тут он вспомнил видеозапись и то серое, похожее на гориллу создание, которое, по его предположениям, было новым, неизвестным науке видом. Ради такого открытия стоило рисковать. Он выглянул в иллюминатор, посмотрел на рабочих. — Они из племени Кикую? — Да, — ответила Росс. Хорошие носильщики. Правда, слишком много болтают. Кикую любят потрепаться. Между прочим, все они братья. Так что, разговаривая с ними, выбирайте слова. Остается только надеяться, что Мунрони не разболтал им слишком много. Кому? Кикую? Нет. Нкиа. Нкиа? Тупо повторил Эллиот. Китайцам, пояснила Росс. У них повышенный интерес к компьютерам и электронной промышленности. Должно быть, Мунро что-то рассказывает им в обмен на ценные советы. Она кивнула в сторону иллюминатора. Эллиот еще раз выглянул из самолета. Ну, конечно, так оно и было. В тени крыла Боинга 747 стоял Мунро, неслышно беседуя с четырьмя китайцами. А вот это задвиньте в угол. Рос показала на три большие пенопластовые коробки, на которых было написано «Американское общество спортивного водолазания» озеро Эльсинор, Калифорния». «Мы собираемся работать и под водой?» — удивленно спросил Эллиот. Рос пропустила вопрос мимо ушей. «Ужасно хотелось бы знать, что он им рассказывает», — сказала она. Потом выяснилось, что Рос беспокоилась зря. Монро расплатился с китайцами тем, что для них было намного более ценным, чем информация об электронной промышленности. Фокер поднялся с взлетно-посадочной полосы аэропорта Найроби в 14.24, на три минуты раньше нового графика экспедиции. В течение 16 часов после спасения Эмми экспедиция Стизер преодолела 560 миль и на пути от Найроби до баравана форест что на границе тропических лесов Конго, пересекла границы четырех государств – Кении, Танзании, Руанды – Изаира. Заира. Организация такого маршрута была бы невозможной без помощи со стороны. Он рассказал, что у него кое-где есть друзья, и что он обратился к агентам секретной службы КНР в Танзании. Китайцы активно заинтересовались Африкой с начала 60-х годов, когда через всю шпионскую сеть попытались повлиять на ход гражданской войны в Конго, желая получить доступ к его богатым урановым месторождениям. Агенты КНР работали под видом сотрудников китайского банка, или еще чаще нового китайского информационного агентства НКИА. В 1963-68 годах, когда Мунро занимался продажей оружия, он имел дело со многими военными корреспондентами НКИА и с тех пор не терял старых контактов. В африканские страны китайское правительство вложило немалые средства. В конце 60-х годов Больше половины всей суммы, выделенной на оказание помощи развивающимся странам и составлявшей 2 миллиарда долларов, было направлено в молодые африканские государства. Мао Цзэдун публично сожалел об огромных суммах, впустую потраченных на неудавшиеся попытки свержения заирского правительства президента Мабуту. Первостепенной задачей Китая в Африке считалось, Сдерживать влияние СССР, но в равной мере китайцы не испытывали симпатии и к японцам. Поэтому, как бы случайно, оброненное Мунро замечание о конкуренции со стороны евро-японского консорциума попало на благодатную почву. Чтобы закрепить новый Китайско-американский союз, Мунро принес три гонконгские картонные коробки, все в пятнах от смазки. Два руководителя агентуры КНР в Африке Хао и Лю Шувень были родом из провинции Юнань. Свою чиновничью работу они считали неблагодарной, в частности, из однообразной и пресной африканской пищи, и поэтому приняли подарок Мунро, коробки с грибами и удино уха, острым бобовым соусом и перечным соусом чили с чесноком с искренней радостью. Немаловажно было и то, что все эти деликатесы были закуплены в Гонконге, а не на Тайване, известным низким качеством своих товаров. Так или иначе, подарок Мунро способствовал неофициальному обмену информацией как нельзя лучше. Сотрудники НКА помогли Мунро оформить кое-какие документы, достать дефицитные материалы и сообщили весьма ценные сведения. Поскольку китайцы помогали танзанийской армии, вторгшейся на территорию Уганды, они подарили Мунро великолепные карты и предоставили чрезвычайно полезную информацию о положении на северо-восточной границе Заира. Так они сообщили, что уровень воды в лесных реках заметно поднялся и порекомендовали заранее приобрести воздушный шар, чтобы легче было перебраться через водные потоки. Правда, Мунрон не внял их советом. У китайцев создалось впечатление, что он намерен добраться до цели, не форсируя ни одной реки, хотя как он собирается это делать, они совершенно не представляли. 16 июня в 10 часов вечера Фокер приземлился для заправки в аэропорту Равамагена, расположенном неподалеку от урандийского города Кигали. На борт самолета поднялся диспетчер аэропорта. Достав дощечку с зажимами и кое-какие бумаги, он поинтересовался целью назначения самолета. Мунро ответил, что дальше Равамагена они не полетят, здесь же развернутся и снова направятся в Найроби. Элиут нахмурился. Кажется, мы собирались сесть где-то в... Шш! прервала его Росс, недовольно качая головой. Не лезьте, куда вас не просят. Диспетчера аэропорта такой план полета определенно устраивал, и как только пилот подписал форму, он ушел. Росс объяснила Элиуту, что диспетчеры полетов в Руанде привыкли к тому, что экипажи самолетов вносили в документы далеко не все пункты предполагавшихся посадок. Ему важно знать, когда самолет вернется в этот аэропорт, а остальное его не касается. Аэропорт Равомагена был настоящим сонным царством. Топливо к самолету подвезли лишь через два часа. Тем более удивительным показалось Сэллиуту полное спокойствие, всегда нетерпеливый рос. Да и дремал, и не проявлял ни малейшего желания хоть что-то предпринять для ускорения заправки. «А как же наша кривая времени?» — спросил Эллиот. «С ней все в порядке», — ответила Росс. «В любом случае мы сможем вылететь только через три часа. Когда мы доберемся до Мукенка, там должно быть уже светло». «Это там, где следующий аэропорт?» — не понял Эллиот. «Можно сказать и так», — проворчал Мунрон, надвинув на глаза парусиновую шляпу и снова заснул. Элиот не мог успокоиться до тех пор, пока Росс не объяснила ему, что, как правило, удаленный африканский аэропорт — это просто расчищенная в буше грязная полоса. Приземляться ночью или утром в тумане на ней нельзя, потому что на полосу часто забредают животные или там разбивают лагерь кочевники. Или стоит другой самолет, который по какой-то причине не может взлететь. «Нам нужно светлое время суток», — резюмировала она поэтому мы и ждем. Не беспокойтесь, эта задержка тоже учтена». Эллиута такое объяснение устроила, и он отправился к Эмми. Рос тяжело вздохнула. «Вы не думаете, что лучше посвятить его в наши планы?» «Зачем?» — не поднимая шляпы вопросом на вопрос, ответил Мунро. «Может, возникнут какие-нибудь проблемы с Эмми?» «Эмми я возьму на себя», — сказал Мунро. «Эллиут расстроится». Когда узнает обо всем, сказал Рос. Конечно, согласился Мунро, но зачем расстраивать его раньше времени? Однако главное в другом, что этот прыжок значит для нас. По меньшей мере, сорок часов. Это опасно, но зато дает нам реальный шанс. Мы еще поборемся с консорциумом. Вот вы сами ответили на свой вопрос подытожил Мунро. А теперь давайте помолчим и отдохнем.